которые сидят целыми клумбами вдоль стен и только ждут, чтобы ловкий молодой офицер пригласил на несколько туров вальс. И Стебляков, щелкнув каблуками, «Жаль, черт возьми, шпор нет», ловко изгибается перед хорошенькою майорской дочерью, грациозно развесив руки, говорит, «Позвольте». И майорская дочь кладет ему руку около эполета, и они несутся, несутся. Да, это не то, что селедка, и как глуп, Но почему я селедка? Вот те-то не селедки. Так где-нибудь на первом курсе в университете сидят, голодают, а я... И чего это они непременно в университет? Положим, что жаловне судебный следователь или доктор получает побольше моего. Но ведь сколько времени нужно добиваться? И все на свой счет живи. То ли дело у нас. Только поступи в училище. А там уж сам поедешь, если будешь хорошо служить. то можно и до генерала. Ух, тогда задал бы я. Александр Михайлович и сам не высказал себе, кому бы именно он задал, но воспоминание о неселедках в этом мгновении мелькнуло у него в душе. Никита, кричит он, чай у нас есть? Никак нет, Ваш благородие. Весь вышел. Сходи, возьмясь мушку. Он достает из-под подушки новенький кошелек и дает Никите деньги. Никита идет за чаем. Александр Михайлович продолжает свои размышления. И пока Никита вернулся с чаем, барин уже успел снова уснуть. — Ваше благородие, ваше благородие! — шепчет Никита. — Что, а? Принес? Хорошо, я сейчас встану. Давай одеваться. Александр Михайлович ни дома, ни в училище никогда не одевался иначе, как сам, исключая, разумеется, младенческого возраста. Но получив своего распоряжения день Он в две недели совершенно разучился надевать и снимать платье. Никит натягивает на его ноги носки, сапоги, помогает надевать брюки, накидывает ему на плечи летнюю шинель, служащую вместо халат. Александр Михайлович, не умываясь, садится пить чай, приносит литографированный приказ по полку, и Стебеляков, прочитывая его от первой строчки до последней, с удовольствием видит, что его очередь и Караул еще далеко, а это еще что за новости? думает он, читая. В видах поддержания уровня знаний господ офицеров предлагаю штабс-капитану Ермолину и поручику Петрову второму с будущей недели начать чтение лекций первому по тактике, а второму по фортификации. А время чтения, имеющего происходить в зале офицерского собрания, будет мною объявлено особым по полку приказом. «Ну вот уже это бог знает что, ходить слушать тактику до да фортификацию», — думает Александр Михайлович. «Мало они в училище надоели, да и ничего нового не скажут, будут читать по старым запискам». Прочитав приказ и кончив пить чай, Александр Михайлович приказывает Никите убрать самовар и садиться набивать папиросы, продолжая бесконечные размышления о своем прошлом, настоящем и будущем,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 служащий ему постелью, и кидается к барину. — Посмотри, который час? — Нет, лучше дай мне сюда часы. Никита бережно берет со стола серебряные часы с цепочкой из нового золота и, подав их барину, снова удаляется в переднюю на свою шинель. Половина второго. — Не пора ли идти обедать? — думает Стебельков, заводя часы бронзовым ключиком, который он только что приобрел и в головке которого вставлена маленькая фотографическая картинка. Видимая в увеличенном виде, если рассматривать ее на свет. Александр Михайлович смотрит картинку, прищурив левый глаз, и улыбается. Какие славные штучки нынче делают правы, и как ухитряются. В таком маленьком виде приходит ему в голову. Однако нужно идти. «Никита!» — кричит он. Никит появляется. «Давай умываться!» Никита приносит в комнату некрашный табурет.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 висевший на спинке стула новенький сюртук с блестящими золотыми погонами украшенными цифрой и одной серебряной звездочкой прежде чем надеть его александр михайлович внимательно рассматривает темно зеленое сукно и находит пушинку это что такое это радио значит чистить так ты исполняешь свои обязанности пошел дурак почисти еще никита идет в переднюю и начинает извлекать из щетки при помощи сюртука Звуки, известные под названием шурханье, Стебельков при помощи складного зеркала в желтой деревянной оправе и венгерской помады начинает доводить свои усы до возможного совершенства. Наконец усы приведены в полный порядок, а Шурханье в передней все еще продолжается: Дай, Сюртук, не до второго же пришествия будешь ты его чистить, еще опоздаешь из-за тебя, дурак! Он внимательно застегивает Сюртук, потом надевает саблю калоши шинель и выходит на улицу гремяожными по мерзлым доскам тротуара остальные честь дня проходят в обеде, чтении русского инвалида разговорах с товарищами о службе производстве содержании. вечером александр михайлович отправляется в клуб и мчится в их вальса с майорской дочерью он возвращается домой поздно вечером усталый с легким опьянением от нескольких рюмочек выпитых во время вечера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 А Никита большей частью лежит на своей шинельке у печки, вскакивая на беспрестанные требования барина. Утром у него довольно работ. Нужно затопить печь, поставить самовар, принести воды, вычистить сапоги, платье, одеть барина. Когда встанет, вымести комнату, прибрать ее. Правда, последний не требует много времени. Вся мебель в комнате состоит из кровати, стола трех стульев, и и чемодан Все ж таки, если Никиты хоть призрак делает, По уходе барина начинается бесконечный день, состоящий почти в обязательном ничего не делании, и прерывается только походом в казарму за обедом с ротной кухни. Живящий в казарме, Никита научился немного чеботавить. Класть заплатки, подкидывать подметки, набивать подборы. Переселившись к Цебельково, он вздумал было продолжать свое ремесло, пряча мешок за дверь в синях, как только раздавался стук в двери, Барин, несколько дней замечавший, что в передней сильно пахнет черным товаром, доискался причины запаха и задал Никите жестокую головомойку, после чего приказал, чтобы этого никогда не было. Тогда Никита осталось только лежать на своей шинельке и думать, и он лежал на ней и думал целые вечера, засыпая под конец до той минуты, когда раздавался стук в двери, возвещавший приход барина. Никита раздевал его... И скоро маленькая квартирка погружалась во мрак. Офицер и денщик спали. Гудит и завывает ветер, бьет хлопьями снега в окно. И кажется он спящему Никите настоящим ветром, непогодой. Снится ему, что лежит он в своей избе, один, около него нет ни жены, ни отца, никого из семьи. Он не знает, как он попал домой, и боится, не убежал ли он из полка. Чудится ему, что за ним наряжена погоня. И чувствует он, что она близко. И хочет он бежать и спрятаться куда-нибудь, но не может шевельнуть ни одним членом. Тогда он кричит, и вся изба наполняется людьми. Все деревенские знакомые, но лица у них какие-то чудные. «Здравствуй, Никита!» — говорят ему. «Твоих брат никого нету. Всех Бог прибрал. Все померли. Вот они. глянь сюда». И Никита видит всю свою семью в толпе. И Иван, и жена, и тетка Прасковья, и ребятишки. И понимает он, что хотя они стоят вместе со всеми, но уже мертвые И все деревенские тоже мёртвые, оттого они так чудно и смеются. Идут они к нему, хватают его. Но он вырывается и бежит по сугробам, спотыкаясь и падая. За ним гонятся уже не мертвые а прапорщик стебельков с солдатами. И он бежит все дальше и дальше. А прапорщик кричит ему «Никита! Никита! Никита! Никита!» Действительно кричит Стебляков. Проснувшийся Никита скакивает и ощупью идет в комнату, шлепая босыми ногами. «Что ты, черт тебя возьми, смеешься надо мной, что ли? Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты клал около меня спички?» И дрыхнет, как болван. «Полчаса зову, не дозовусь, дай огня». Заспанный Никита шарит по столу и окнам и находит спички. Он сжигает свечу, вставленную в медный позеленевший подсвечник, и щурясь подает ее барину. Александр Михайлович выкуривает папироску, и через четверть часа офицеры-денщик снова спят глубоким сном.